Единственный живой росток. В середине сентября 1471 года судно Джаспера и Генриха Тюдоров прибило к западному побережью Британии, в районе маленького рыбацкого порта Леконке. Позади было опасное плавание и бушующие штормы, но ветер был милостив к ним и направил их барк к землям герцога Британии Франциска II. Франциск был мудрым политиком и радушным хозяином. Когда Джаспер и Генрих оказались у него при дворе, он обращался с ними очень великодушно для пленников, каковыми они теперь были. Тюдоры будут пользоваться милостью герцога больше десяти лет. Пока Эдуард возрождал Англию, беглецы Джаспер и Генрих жили за морем в почете и уважении. Резиденция герцога находилась в шато де Лармин в Ване. Огромном, хорошо укрепленном дворце с великолепными конюшнями, теннисными кортами и собственным монетным двором. С покорившимися власти Франциска Тюдорами обращались с честью, любезностью и благосклонностью и развлекали их так, будто они были братьями герцога. Франциск обещал, что они вольны переезжать, куда им вздумается, не подвергаясь опасности. Но это было заведомой ложью. В октябре 1472 года из Вана Тюдоров перевезли под надзор Жанна Дюкальнека, адмирала Британии, который поселил их в небольшом окруженном рвом замке Сусеньо, расположенном на полуострове между океаном и заливом Морбиан. Затем, когда появились опасения, что Сусеньо слишком уязвим для нападения с моря и Тюдоров могут похитить, их перевезли в Нант. Там им суждено было стать пешками в дипломатических интригах герцога Франциска II, Людовика XI и Эдуарда IV. В 1470-е годы Эдуард был занят тем, что пытался усмирить и королевство, и родного брата, но всегда помнил о том, что, как бы ему ни хотелось, он не мог дотянуться до единственных уцелевших ланкастеров. По словам итальянского историка Полидора Вергилия, Генрих был единственным живым ростком одной крови с Генрихом VI, и король Англии неоднократно пытался добиться его возвращения из Британии дарами, обещаниями и молитвами. За опеку над Генрихом с ним соперничал Людовик XI. Король Франции резонно полагал, что, окажись Тюдоры в его распоряжении, он сможет оказывать давление на английского монарха. В 1474 году Людовик попытался заполучить Джаспера и Генриха и для этого отправил в Британь своего посла, Гиома Кампена. Тот должен был убедить герцога в том, что поскольку Джаспер состоял на службе у французского короля и был родственником Людовика, он и его племянник должны быть освобождены и переданы Франции. Франциск отказал послу в свою очередь, решив использовать Тюдоров как инструмент давления на Францию но он дал согласие на переезд Джаспера и Генриха из Нанта. В начале 1474 года Джаспера перевезли в замок Жослен в 25 милях от Вана, а Генрих оказался под присмотром маршала Британии Жана де Рьё в недавно построенном и усиленно охраняемом замке Ларгоэ. Он снова был в заперти в роскошных покоях, которые находились на шестом этаже огромной семиэтажной восьмиугольной башни Делвен. У 17-летнего Генриха Тюдора было все, что нужно для жизни, но уехать он никуда не мог. В июне 1475 года Эдуард IV из большой армии вторгся во Францию. Для того, чтобы собрать средства на эту кампанию, пришлось повысить налоги, как при Генрихе V. В соответствии с проверенной временем традицией, Эдуард провозгласил себя королем Франции и герцогом Нормандии и Гаскони, тем самым озвучив притязания всех своих предков-плантагенетов со времен Генриха II и Ричарда Львиное Сердце. С флотом из 500 арендованных голландских судов он высадился в коле с пятью сотнями конных рыцарей, пятнадцатью тысячами лучников, не считая великого множества пеших солдат. Даже учитывая возможные преувеличения в оценке численности английской армии, современнику из окружения французского короля она показалась самой многочисленной и дисциплинированной, лучше всего экипированной и вооруженной, чем силы какого-либо правителя или народа, которые когда-либо вторгались во Францию. Тем не менее, действия Эдуарда не встретили поддержки Бургундии или Британии. После нескольких мелких и ни к чему не приведших стычек, 29 августа компания завершилась встречей Людовика 11 и Эдуарда на мосту через реку Сомма в городе Пекиньи, где они собирались обсудить условия соглашения. Эдуард вытянул из Людовика семилетнее перемирие и солидную компенсацию. В отличие от масштабных кампаний Столетней войны, которым Эдуард хотел подражать, Вторжение 1475 года походило скорее на мелкую провинциальную вылазку и отличалось лишь тем, что король умудрился собрать с подданных огромную сумму налогов, но так и не начал войну, для которой они предназначались. После соглашения в Пекине положение Тюдоров серьезно осложнилось, так как по одному из условий Людовик обещал не нападать на Британь. Эдуард ожидал, что герцог Франциск будет очень ему благодарен и, дав понять, что с ним будут хорошо обращаться, возобновил попытки выманить Генриха Тюдора из Британии и привлечь его к ответственности в Англии. И Эдуарду это почти удалось. Через год просьбы короля утомили герцога, и он согласился вернуть своих подопечных на родину. В ноябре 1476 года Английские суда, готовые вернуть в Англию блудного Тюдора, покачивались на волнах у бретонского побережья. Но когда Генриха привезли в порт Сен-Мало, он, зная, что его везут на смерть, повредился рассудком и был охвачен лихорадкой. Эта болезнь могла быть притворной, реальной или психосоматической, но она спасла ему жизнь. Генрих укрылся в убежище при одной из церквей Сен-Мало чтобы поправиться, и пока он был там, герцог Франциск передумал. Он послал за Генрихом гонцов, призывая его вернуться в шато де Лермин. Джаспер также прибыл туда из замка Жослен. Таким образом, тюдором удалось избежать возвращения в Англию, а король понял, что для того, чтобы навсегда расправиться с теми, кто представлял для него угрозу, придется сменить тактику. Маргарет Баффорд, оставшаяся в Англии мать Генриха Тюдора, после возвращения юркистов к власти, решила пойти по пути примирения. Небольшого роста она производила на окружающих впечатление внутренней силой и упорством. Маргарита была прекрасно образованной и практичной деловой женщиной и неустанно заботилась о том, чтобы в меру своих сил защитить наследство сына И обеспечить его будущее. Когда чумной зимой 1457 года Генрих появился на свет в замке Пембрук, ей было всего 13 лет, и роды прошли для нее крайне тяжело. Тем не менее, после смерти первого мужа, Эдмунда Тюдора, она выходила замуж еще дважды. В 1461 году она вышла за Генри Стаффорда, второго сына Хамфри Стаффорда, покойного герцога Бекингема. После свадьбы ей пришлось расстаться с четырехлетним сыном, но она навещала мальчика, который провел детство в замке Раглан. После освобождения Генриха VI из Таура, мать и сын смогли ненадолго воссоединиться, и Маргарита вместе с маленьким Генрихом Тюдором отправилась вверх по Темзе в Вестминстер, чтобы встретиться с королем. По словам Полидора Вергилия, постаревший монарх взглянул на мальчика и со свойственным ему простосердечием заметил: "Это воистину тот, кому и мы, и наши противники должны уступить и передать власть". Этим загадочным словам Маргарита позже придавала большое значение, но стоило Эдуарду IV вернуться к власти, обстоятельства вновь разлучили мать и сына, двоюродного брата Маргариты Эдмунда, герцога Сомерсета после битвы при Тьюксбери выволокли из священного убежища и обезглавили. Другой ее двоюродный брат Джон Маркис Дорсет погиб на поле боя. Джаспер и Генрих сбежали на континент. Последний раз Маргарита видела Генриха 11 ноября 1470 года. Но сколько бы ни длилась их разлука, не прекращала заботиться о его наследстве которая заключалась в значительных земельных владениях и доходах на юге Англии и в центральных графствах. Все, что могла, она передавала своему единственному сыну, жившему в изгнании. Муж Маргариты Стаффорд умер 4 октября 1471 года. До этого его полгода мучили приступы болезни и слабость, вызванные ранами, которые он получил в битве при Барнате. Движимая инстинктом самосохранения, Маргарита решила не соблюдать год Траура, как это предписывали вдовом общественные нормы. Есть все основания полагать, что у них со Стаффордом действительно были нежные отношения, но не успели его похоронить, как Маргарита уже начала переговоры о новом браке с другим бароном. Ее избранником стал Томас II барон Стэнли, северный магнат, владевший обширными территориями и пользовавшийся большой властью на северо-западе, а самое главное, имевшей отличные связи с юркистским двором. Когда Эдуард переустроил королевский двор на новый роскошный манер, он назначил Стэнли управляющим. Это был самый престижный пост из возможных. Он предполагал регулярные встречи с королем и погружение в мир всевозможных политических интриг. По рабочим вопросам Стэнли часто и тесно общался с Вудвиллами. На протяжении 1470-х годов барон Стэнли и леди Маргарита все более сближались с семейным кругом Йорков. В 1476 году на роскошной церемонии перезахоронения останков Ричарда, герцога Йоркского, в семейном мавзолее Фоттеренгея Маргарита сопровождала королеву Елизавету с дочерьми. В 1480 году, когда в Элтеме родилась Бриджит, последний ребенок Эдуарда и Елизаветы, Маргарите позволили принести малышку к купели во время крещения. Она шла во главе процессии и сотни рыцарей и сквайров с факелами. Рядом шагал старший пасынок короля Томас Грей, маркиз Дорсет. Мало-помалу Маргарита завоевывала королевское расположение. Все шло точно по плану, и Маргарет Баффорд медленно, но верно вливалась в ближайшее окружение короля. После 1476 года, когда Эдуард понял, что ему не удастся вывести Генриха Тюдора из Британии, используя дипломатические методы, он начал искать другие варианты, чтобы нейтрализовать ту незначительную угрозу, которую представлял для него этот юноша. Король хотел подготовить почву для возвращения Генриха домой, убедиться, что он сможет влиться в соответствующее его статусу английское общество, и поэтому он обратился к Стэнли и Маргарите. Первая помеха была устранена со смертью Джорджа, герцога Кларенса в Тауре. Кларенсу принадлежали земли графства Ричмонд, а до него титул графа Ричмонда носил Эдмонд Тюдор, Так что теперь у короля появилась возможность использовать эту соблазнительную приманку и предложить Генриху вернуться в Англию и занять место среди высшей знати. Подгоняемые Эдуардом, Маргарита и Стэнли начали делать все, чтобы это произошло. В какой-то момент, когда именно неизвестно, король набросал текст королевской амнистии Генриха на оборотной стороне письма в котором в ноябре 1452 года Эдмунду был пожалован титул графа Ричмонда. Примерно в это же время между королем и Маргаритой состоялся разговор о том, что их дети находились в той степени родства друг с другом, при которой для заключения между ними брака нужно было получать разрешение папы римского. Обсуждалось это в связи с теоретически возможным союзом Генриха Тюдора И одной из принцесс. Наконец, 3 июня 1482 года в Вестминстере Эдуард подписал документ, скреплявший соглашение короля со Стэнли и Маргаритой, которое касалось использования ими владений, доставшихся Маргарите, от матери. Маргарите было позволено передать Генриху по наследству солидную часть имущества. Согласно соглашению, молодой человек мог вступить в права наследования в случае, если бы он приехал в Англию и воспользовался милостью и расположением его королевского величества. Документ был скреплен печатью Эдуарда. Все было готово к возвращению Генриха домой, хотя у себя на родине мятежник, которому в 1482 году исполнилось 25, провел всего пару месяцев жизни. И тут случилось несчастье. 9 апреля 1483 года Эдуард IV скончался в своей постели в Вестминстерском дворце. Он не был не истощен годами, не охвачен каким-либо известным недугом, но почувствовал себя плохо после поездки на рыбную ловлю за несколько дней до Пасхи. Стремительная тяжкая болезнь меньше, чем за пару недель свела в могилу здорового короля, которому через три недели должен был исполниться 41 год. В юности Эдуард был высоким и невероятно привлекательным мужчиной. По достижениям среднего возраста, по словам современников англичан и иностранцев, грудь его стала напоминать бочонок, он растолстел и внешне производил неприятное впечатление. Годы беспутной жизни, наконец, взяли свое. Пиры внебрачные связи всегда были привилегией монархов. Но даже по королевским стандартам Эдуард не знал меры в излишествах. У него было множество любовниц. Самая известная из них — Элизабет Шор, говорливая дочь торговца тканями, которая одновременно была любовницей барона Гастингса. И как минимум двое незаконно рожденных детей от разных матерей. Около 1472 года... Неизвестная придворная дама родила ему сына Артура Плантагенета, который много позже станет бароном Лайлом. Также известно о его дочери Грейс. Но, вероятно, у короля были и другие дети. Историк и дипломат Филипп де Камин, который лично наблюдал за поведением короля во время мирных переговоров 1475 года, заметил, что Эдуард любил предаваться праздности и наслаждениям. По наблюдениям Полидора Вергилия, который знал и опрашивал многих людей с ближайшего окружения Эдуарда, король был подвержен телесной похоти, к которой по своему характеру был склонен. Словесный портрет, составленный Вергилием, согласуется со всеми другими. Он восхваляет ум, безмерную отвагу и крепкую память короля, его усердие, то, что он был честен и страшен с неприятелем, но щедр к друзьям и знакомым, а также его военную удачу. Еще более яркое описание Эдуарда принадлежит перу итальянского историка Доминика Манчини, который побывал в Англии. В еде и питье он был неиздержан, у него была привычка принимать рвотное средство для того, чтобы вновь с наслаждением набить желудок. После того, как он вернул себе корону, он располнел в чреслах, хотя раньше был не только высоким, но также довольно стройным и поджаром. По мнению Камина, король умер от удара, что могло означать что угодно, от инсульта до инфаркта. В Европе поговаривали, что к смерти могло привести непомерное количество фруктов и овощей, которые Эдуард съел в Великую Пятницу. Это заключение, вероятно, не основывалось на медицинских доводах а отражала тот факт, что полнота короля была притчей в языцах. Сегодня, учитывая образ жизни Эдуарда, можно предположить, что он страдал от хронической болезни почек, которая проявляется только на поздних стадиях. Он также мог стать жертвой вируса. Например, гриппа, заметные вспышки которого происходили в Европе с 1480-х годов. В работе Готфрида отмечены случаи гриппа в XV веке, хотя он не был особенно опасным до 1485 года. Наверняка мы никогда не узнаем. Несмотря на полноту и распутство, Эдуард IV был самым талантливым политиком и искусным воином со времен Генриха V. Он положил конец ожесточенным гражданским войнам, вызванным несостоятельностью Генриха VI как короля упертым политиканством его собственного отца Ричарда, герцога Йоркского, и предательскими интригами Ричарда, графа Уоррика, а также Джорджа, герцога Кларенса. И дело не только в славных победах на полях сражений. Эдуард очень четко понимал, что составляет основу хорошего царствования. Это было тем более удивительно, что на своем веку он не видел примеров умелого управления страной. Благодаря природному дружелюбию он чувствовал себя в своей тарелке и в компании слуг самого низшего сословия, и в обществе баронов, из которых закономерно сложился круг его друзей, советников и помощников. Оба периода правления Эдуарда выдались тревожными. Но после его возвращения к власти ситуация в стране заметно улучшилась. Несогласных либо включили в новую систему, либо безжалостно истребили. Для французской кампании была набрана огромная, правда так и не задействованная армия, масштабами напоминавшая мощные силы Эдуарда III в 1340-1350-х годах. Великолепие английского двора также достигло небывалого уровня. Когда внутренние разногласия затихли, он привел королевство к богатству и к тому, что всего в нем было в изобилии тогда как, доставшись ему после гражданской войны, оно было почти полностью лишено способных людей и средств», — писал Вергелий. Нельзя сказать, что когда Эдуард умер, казна ломилась от денег, но он оставил после себя намного более стабильное государство. При жизни Эдуарда Англия пережила возрождение, но его смерть нанесла стране сокрушительный удар. Испытания, выпавшие на долю англичан в последние 60 лет, показали им, что процветание королевства сильно зависит от того, насколько разумно распоряжается властью человек, носящий корону. В 1483 году такого человека не было, и на страну надвигалось несколько серьезных проблем. В 1482 году началась война с Шотландией, Которая требовала пристального внимания короля и значительных военных расходов. В том же году осложнились взаимоотношения с заморскими соседями. Король Франции Людовик XI и новый правитель Бургундии эрцгерцог Максимилиан I Габсбург подписали Араский договор, который подрывал традиционную стратегию англичан, связанную с игрой на противоречиях этих двух держав. Обстановка могла накалиться в любой момент, при том, что сыну и наследнику Эдуарда было всего с половиной лет, а его брату и следующему в очереди наследования Ричарду, герцогу Йоркскому, еще не исполнилось и десяти. Поразительно, но судьба Англии вновь зависела от ребенка, а если точнее, от того, насколько верно и охотно ему будут служить люди из его окружения».